Глава девятая. «Вот это сюрприз!» Хмуро покачал головой джин и добавил строгим голосом. «Элайза, ты раньше не имела дела с магическими предметами?» Эля растерянно глядела на кучку серого песка, которая осталась от дорогих артефактов. Наконец кивнула головой. «У меня не было такой возможности. Если честно...» В двух моих прошлых жизнях я могла бы получить к ним доступ, но боялась последствий. Мало ли, какими бы они оказались для иномерянки. Мне было страшно себя обнаружить. А вдруг в них заключался способ избавиться от череды смертей? Все же попробовать следовало. И сейчас мы бы не потратили даром столько моих денег. Напоминаю, вернешь долг с процентами. «Как будто я могу об этом забыть!» Ворчливо отозвалась девушка, с удивлением разглядывая руку, на которой поблескивала золотая цепь браслета, усиленного драконьей магией. «А этот, от прикосновения к моему телу, лишь ярче блестит. Почему он не рассыпался в прах?» «Выйдем на улицу, объясню. А то здесь есть лишние уши!» Джин кивнул в сторону торговца явно недоумевающего, куда делись только что купленные у него предметы. Эля растерянно улыбнулась, заметив пристальное внимание мужчины, и поторопилась незаметно смахнуть песок, оставшийся от магических амулетов, рукавом платье на пол. Затем она выбежала из лавки, горько сожалея о впустую потраченных деньгах. На улице ждал Джин, рассматривающий ее с неподдельным интересом. Что ж. Мы выяснили, что у тебя, как и у меня, есть талант. «Разрушать дорогие артефакты?» – насупила Эля. «Ну, тоже своего рода способность. Держу пари, очень редкая для нашего мира. Но лучше о ней не распространяться. А магия может повлечь за собой чужую ненависть и зависть. Но почему подаренный тобой браслет не рассыпался в труху? Он же тоже пропитан магией?» – снова спросила Эля. Ты сама ответила на свой вопрос. У драконов была особенная, неподвластная этому миру сила. Они редко ей делились. С исчезновением драконов оставшиеся после них артефакты стали бесполезны. Но я необычный человек. В моих жилах течет кровь дракона. Поэтому моя магия продолжает работать. И ты не можешь ее разрушить. А если ты вдруг умрешь, то браслет тоже перестанет действовать? Похватилась Эля, весьма огорченная такой перспективой. «Не знаю. Возможно, да, возможно, нет. Проверить это сейчас все равно не получится», — хмыкнул Джин. «А теперь пошли домой. Я проголодался и немного устал, передавая тебе силу. Мне нужен отдых». «И ты обещал рассказать, почему ищешь дракона». «Да, конечно. Но только в стенах твоего дома, а не здесь». «А почему ты вообще скрываешь свою силу? У тебя есть деньги, но твои манеры далеки от аристократических. Но разве бы твою силу не признали даже знатные люди, стоит ее продемонстрировать, например, устроившись на военную службу? В дрожере за заслуги на поле боя можно получить титул». Джин только отмахнулся. «Ты забываешь, кто я. Кровь дракона может оказаться опасной». Или заставят горбатиться на военной службе у короля, став его послушным псом, или отправят в башню к магам для бесконечных экспериментов. Я не желаю себе подобной судьбы, Эля. Прости, я как-то не подумала, вздохнула Эля. Пойдем домой, угощу тебя куриной лапшой. Джин заметно повеселел, и дальше они шли под ручку со стороны, напоминая парочку. Остановились на минуту у хлебной лавки, чтобы купить чесночный хлеб. Выпечка пахла замечательно. Взяв еще по пирожку с мясом, Элли и Джин отправились дальше. Откусив очередной кусок от пирожка и наслаждаясь аппетитной начинкой, Эля вдруг замерла. Джину тоже пришлось остановиться. «Ну что на этот раз, юная госпожа? Неужели задумалась, каким способом будешь отдавать долг? Возможно, начнешь с того, что будешь моей личной прислугой, а там...» Джин, ты сказал, что то, что я много раз умирала, похоже на посмертное проклятие. Но кто мог его наложить? В нашем мире нет магии. Джин вдруг помрачнел. Улыбка сползла с его лица, серые глаза потускнели. Но плохие люди везде встречаются, даже в мире, из которого ты пришла. Очевидно, что кто-то в твоем окружении ненавидел тебя так сильно, что обратился к черной магии. «Возможно, она у вас официально не признана, но есть такое понятие, как сглаз, верно?» «Да, у нас есть бабки, которые занимаются подобным», – Нахмурилась Селя. «Вот и ответ. Чужая ненависть, многократное желание смерти плюс сила чужого сглаза. Кто-то очень желал твоей гибели, и в результате ты оказалась здесь». «Ты сказал, кто-то в моем окружении? Но разве это возможно?» я со всеми ладила разве только пирожок выпал из рук Эли на каменную мостовую она вдруг вспомнила ту рыжую незнакомку в постели дениса могла ли соперница так ненавидеть ее что это привело к проклятию? Неужели она желала ей мучительной смерти и по ее вине эля застряла здесь просто безумие Эля пойдем на нас смотрят люди. Обнял ее за талию Джин и потянул за собой. «Запомни, ты не должна никого ненавидеть. Может, сейчас человек, который уничтожил тебя, счастлив и радуется победе. Но возмездие его настигнет. Что посеешь, то и пожнешь».